Эпилог. Мы это сделали. Мы разгадали тайну порталов. До сих пор не могу в это поверить. На последних курсах Академии я создала группу единомышленников и энтузиастов из людей и демонов. Нам пришлось перелопатить кучу старинных источников, которые мы нашли в Академии демонов, изучить массу рун, чтобы понять, что все очень просто. Вернее, очень сложно, если не понимать основ. А именно они были забыты людьми и демонами. Теперь мы сможем перемещаться по всему в Вильтану и даже в Нижний мир и обратно. Главное — сделать правильные расчеты. Нас всех распирало от эмоций. Друзья разлили шипучее вино и начали праздновать. А я? Мне необходимо было попасть домой и поделиться радостью с Дамьеном, ведь это именно он давал мне самые дельные советы и поддерживал, когда уже никто не верил, что у нас получится. Я сгребла свои записи, сотворила портал, координаты которого уже давно рассчитала и шагнула в кабинет мужа. А там? Дамьен нежно прижимал к себе и целовал в носик другую женщину. Сердце разлилось тепло. Эта женщина хоть еще совсем и малышка, но такая непоседа. Вот так тихонечко сидеть и слушать какие-то рассказы она могла только у папы на руках. На этот раз, правда, она не слушала, а сама что-то ему втолковывала. И, судя по бровкам домикам, на что-то ему жаловалась. «Кэсси!» — удивился Дамье, а потом все понял и закаменел, лишь усилием воли оставаясь на месте, чтобы не испугать дочку. Это что только что было? Ты же рисковала собой. Почему? Тут же уточнила Сабрина, соскочила с колен отца, подбежала ко мне и обняла за ноги. Я взяла ее на руки, положила бумаги на стол, показывая глазами, что он может посмотреть мои выкладки, и пощекотала свое рыжее чудо. Мама разобралась в создании порталов. Ура! Радостно воскликнула дочь и спросила: А что это? Я рассмеялась. Теперь твоя мама знает, как, к примеру, мгновенно прийти в гости к твоим друзьям Алексу и Максу. Правда? Обрадовалась Сабрина. А я только что говорила папе, что очень по ним соскучилась. Только не знаю, к кому первому отправиться к Алексу в темную империю или к Максу к драконам. Кассандра, ты гений. Домен поднял на меня от бумаг потрясенный взгляд. Я еще не до конца все понял, но основное. И все же почему ты рисковала с собой? Он подошел и обнял нас с дочкой. Я не рисковала совсем. поверит они в моих интересах? Наша команда все давно просчитала, и сегодня мы уже посетили несколько мест». «Невероятно!» Муж смотрел на меня со смесью восхищения и неушедшего страха за мою жизнь. «Ты не перестаешь меня удивлять». «Мамочка у нас такая!» С гордостью воскликнула Сабрина. Потом как-то странно склонила голову, будто к чему-то прислушиваясь, своим ведьминским местеством и заявила. «А еще, кажется, у меня скоро будет братик». Дамьен сглотнул, перевел на меня ошалевший взгляд и так крепко обнял нас обеих, То мы с дочкой запищали. «Я люблю вас, мои дорогие. Я люблю тебя, моя Кэсси. И можно мне водички?» «Нельзя, папочка, нужно забираться в гости». У меня в горле что-то пересохло. «Некогда, папочка!» Дамьен сел в кресло, налил себе с графина воды, выпил и с любовью на нас глядя покачал головой. «Все ведьмы стервы, даже очень маленькие». «Мамочка, нам уже нужно обижаться, или сегодня мы его простим?» в губки, посмотрела на меня дочка. И я рассмеялась и подумала о том, то очень что очень счастливо, что когда-то случайно призвала именно этого демона. Конец. Июль 2024 год. Вот и подошла к концу история Кассандры и истории всех трех ведьмичек, и не только их. Надеюсь, вам понравилось, и этот цикл оставил у вас только хорошее впечатление. Все книги цикла «Все ведьмы стервали, ректору больше не наливать». Все ведьмы стервали, темных принцев мы не заказывали. Все ведьмы стервали, демона мы не вызывали. И небольшой приквел «Неслучайный дракон для принцессы». Не забывайте подписываться на мою страничку, если хотите не пропустить мои новинки. И, конечно, жду вас в других своих книгах. С пожеланиями любви, здоровья и удачи, ваша Катя Цвик.